покоилась в комнате, которую он занимал при жизни, безотлучно охраняемая приглашенными для этой цели профессиональными лицами. Несколько женщин, три-четыре служащих от гробовщика, лучшие, каких только мог предоставить Саутгемптон, в полном трауре и с приличествующей случаю бесшумной и скорбной повадкой, по очереди дежурили у гроба, а после дежурства собирались в комнате экономки, где потихоньку играли в карты и пили пиво.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 Кроме неё, да ещё старого Поэнтера, предметы нежной привязанности старика в пору его слабоумия, у сэра Питта не было ни одного друга, который мог бы пожалеть о нём, ибо за всю свою жизнь он не сделал ни малейшей попытки приобрести друзей. Если бы лучший и добрейший из нас, покинув землю, мог снова навестить её, я думаю, что он или она, при условии, что какие-нибудь чувства, распространённые на ярмарке тщеславия, существуют,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 с лживой надписью. Помощник Бьюта, фронтоватый молодой священник, окончивший Оксфорд, и сэр Пит Кроули вместе составили подобающую латинскую эпитафию для покойного баронета —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 После завтрака, который был предложен кучерам в людской замка, помещичьи экипажи разъехались по домам, факельщики собрали веревки, покров, бархат, страусовые перья и прочий реквизит, взгромоздились на катафалк и укатили в Саутгемптон. И как только лошади, миновав ворот, опустились рысью по большой дороге, лица факельщиков приняли обычное выражение — А вскоре стайки их тут и там усеяли чернильными пятнами крылечки трактиров, и оловянные кружки в их руках ярко заблестели на солнце. Больничное кресло сэра Питта было отправлено в сарай, где хранились садовые инструменты. Старый поинтер первое время принимался изредка выть, и это было единственное проявление горя в замке, которым сэр Питт Кроули управлял почти 60 лет.